— Нет, вот это ловко! Небось, это будет почище жирафа, как по-вашему? Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускали сквозь пальцы, со звоном роняли на пол, а потом король сказал. — О чем тут разговаривать? — расподошла такая линия. — Мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников. Вот что значит полагаться всегда на волю Божью.